Опиум, содержащийся в успокоительной микстуре, которую давали Нелла на ночь, наполнял его лихорадочный, тревожный сон смутными видениями. Ему снилось однажды, что он в цирке. Это был цирк, и это не был цирк, как случается во сне, когда странная вещь, мы узнаём себя в местах, не сохранивших ничего своего, изменившихся до основания. Словом, на этот раз цирк разросся до огромных размеров, и зрители, сидевшие по ту сторону арены, представлялись Неллу расплывчатыми и безликими, словно находились от него за четверть мили. А люстры, казалось, множились ежесекундно и не поддавались счёту. Свет их был причудлив и слегка походил на пламя свечей, отражённое в зеркалах. Оркестр был большой, как в театре Музыканты лезли из кожи вон, но не извлекали ни единого звука из немых скрипок и умолкшей меди духовых. А в бесконечном пространстве мелькал вихрь маленьких детских тел, стремительный бег лошадей с совсадниками, сидящими на развивающихся хвостах, параболы тех акробатов, которые не падали, а парили в воздухе, подобно невесомым предметам. А вдаль уходили длинные ряды трапеций, и на них развёртывалось бесконечное сальто-мортали. Открывались аллеи несчётных бумажных обручей, сквозь которые беспрерывной вереницей шли женщины в тюлевых платьицах, а с высот равных башням собора Парижской Богоматери спускались, подпрыгивая, бесстрастные канатные плясуньи. Всё это смешивалось, стиралось в меркнувшем свете газа. В цирк врывалась целая тысяча клоунов, на их облегающих чёрных костюмах белым шёлком были вышиты скелеты. В рот у них были засунуты клочки чёрной бумаги, отчего рты казались беззубыми чёрными ямами. Уцепившись вдруг за дружку, они шли вокруг арены, раскачиваясь единым равномерным движением, напоминающим извивы бесконечной змеи. Неожиданные земли Тысячами вырастали маленькие столбики, и на каждом из них торчало по клоуну. Они сидели, обхватив руками высоко заадренные кверху и разведённые ноги, между которыми высовывались головы, смотревшие на публику неподвижно, словно какие-то набелённые сфинксы. Снова вспыхивал Газ И вместе со светом на лица зрителей, только что казавшиеся призрачными, вновь возвращалась жизнь, а чёрные клоуны исчезали. Тогда начинались прыжки, вольтижировка, скачки усыпанных блёстками тел, которые бродили небо, как падающие звёзды, и всё приходило в движение. Тела казались безкостными, чудовищными. Резиновые руки и ноги, словно ленты, сплетались в розетки. Великан, вши залезали в крошечные ящички, разыгрывался кошмар, сотканный из всего невозможного, несуществимого, что совершает человеческое тело. И в нелепостях сновидений смешивалось, сливалось воедино и то, что Нелло как будто видел где-то, и то, о чём читал ему брат Ему мерещился индус-жанглёр, каким-то чудом сохраняющий равновесие, сидя в розетке гигантского и лёгкого двусвечного канделябра. Современный Геркулес поднимал, взявшись зубами за подножку полный пассажирами omnibus. Античный акробат, ковыляя, прыгал на вздутый, просаленный бурдюк. Танцующий слон выделывал воздушные пируэты на протянутой проволоке. Опять меркнул свет, и черные клоуны на мгновение вновь появлялись на столбиках, и представление начиналось с начала. Теперь при освещении, лишающем предметы красок и полном кристаллических льдистых блесток, какими искрятся фигуры и узоры, вырезанные на венецианских зеркалах. Являлось как бы искусственное белое солнце, образовавшееся из женских ног, из мужских рук, из детских тел, из лошадиных крупов и слоновых хоботов, круговорот человеческих и звериных обрубков, мускулов, жил и стремительность их вращения, постепенно всё возрастая, разливало по телу спящего усталость и боль.